Деревья, дельфины, Дон Хусто и Ангастура Утро над рекой — ясное тропическое утро, такое ослепительное, что краски послабее тают в голубой мгле, и глаз выделяет только самые буйные цветовые пятна. Гоя-Ябера здесь широкая, от опушки до опушки местами до 500 метров. Сейчас внимание приковывают не детали, которые надо рассматривать чуть не в упор. Не единичные цветки, бабочки и калибри, а крупные элементы пейзажа. То, что отрывается и стоит особняком. Цветущее дерево табибуя на мысе, будто язык золотистого пламени. Мора де Монте — огромный букет фуксиновых цветков. Над нами пролетают два больших попугая. Удивительное создание эти длиннохвостые ара, Желтые, синие, ярко-красные перья – не птицы, а живой фейерверк. В любой другой среде такая пестрота могла бы показаться дешевой и вульгарной. А здесь они естественны, вписываются в окружающее так же органично, как шелковисто-серая из исполинская цапля, что стоит на краю пляжа, или парящий в голубом поднебесье, Большой Королевский Гриф. Приближаемся к берегу, так что можно различить огромные листья и тонкие серебристые стволы цикропии, которую в Колумбии называют Ярума. Странное дело с этой цикропией. В темной зеленой пучине дремучего леса ее не найдешь. Там ее сразу задушили бы могучие великаны растительного царства, Поэтому она словно бедный родственник ютится по берегам рек на самом краю леса. Да и то вид у нее какой-то забитый. Ствол обычно кривой, как будто она привыкла кланяться соседям, и украшен всего несколькими жалкими пучками листьев. Но стоит реке изменить течение и смыть растительность с мыса или создать новый остров? Стоит урагану разорить участок сельвы или колонисту забросить свою расчистку, как вместе с первыми дождями здесь появится цикропия. Древесина у нее мягкая, рыхлая, а полая сердцевина – излюбленная обитель маленьких злых муравьев Ацтека. Растет цикропия чуть ли не на глазах. Вместе с белой бальцей первой проклевывается из перегноя и затягивает зеленой корочкой рану в шкуре лесного дракона. Человеку от цикропии никакой пользы. Она даже на дрова не годится. Вспыхивает быстро и прогорает раньше, чем успеешь принести еще полено. Прежде некоторые индейские племена применяли ее для добывания огня. Воткнут в кусок сухого ярума твердую палочку и крутят, пока древесина вокруг острия не начнет тлеть. Потом раздуют огонек и подожгут им сухую траву или мох, или волокна черной бальцы, те самые волокна, которыми обертывали задний конец маленьких отравленных стрел, чтобы они плотно входили в полированный канал духовой трубки. Теперь старые приемы забываются. И вообще свободный лесной индейец теряет свою самобытность, превращаясь в нищего пролетария, живущего в трущобах, где он работает, словно каторжник, на испанских монахов и священников, которые платят ему тем, что уничтожают его наследственную культуру, обращают его в христианскую веру, лишают всяких гражданских прав и национального самосознания. Впрочем, многие индейцы до этого не доживают, с ними безжалостно расправляются только потому, что земля их приглянулась той или иной монополии. Лишь за последнее десятилетие так погибло больше ста тысяч индейцев. Но вернемся к деревьям. Итак, цикропия. Пока для нее не нашли применение, считается сорной породой. Маленькие прутики, вырастающие из ее семян, в несколько лет становятся большими деревьями. Но если их не выручат топор или мачете... Между серебристами Ярума со временем поднимутся другие деревца, которые перегонят их, задушат и будут расти дальше, превращаясь в статных лесных великанов с твердой древесиной. Высокие, как башня Сейбы, удивительно пышные караколи с множеством эпифитов на толстенных ветвях, стройные высокоствольные альмендра де монте, колоноподобные тернстроми флоры, молочный сок которых содержит смертельный яд Ниана, применяемый индейцами энгевара для стрел. Говорят, лес наступает. Это в полной мере относится к марадеманте. Его семена не летают, как семена цикропии. Крупные и тяжелые, они сыпятся прямо вниз. Большинство падают на почву подножия материнского дерева, где их ждет грустная участь. Прорежутся хилые бледные ростки, проживут один сезон дождей, затем погибнут под могучей сенью собственных родителей. Но некоторые семена, одно на двадцать тысяч, оттаскивают подальше. Стукнется орешек о ветку и отлетит рикошетом в сторону, или его отнесет на несколько метров порывом ветра. Или обезьяна, повздорив с подругой, запустит в нее орешком. Такое семя даст начало крепкому деревцу. Глядишь, вот и сделал лес еще один шаг. Мраде-монте — одна из немногих пород, образующих замкнутые популяции. Эти популяции все равно, что бронированные отряды. Они продвигаются медленно, но верно. Так и шагает Мара, пока не преградит путь море или река, или пока не явится человек с топором и огнем. Рокача мотором, лодка скользит дальше вниз по реке. Пять человек, все такие разные, и в то же время такие схожие между собой, идут на ней к порогам Алгастура. Речная долина сужается. Скрылись из виду последние отроги Макаренских гор, Мы миновали большой левый приток, прошли несколько быстрин, пересекли широкие тихие плесы. Последние часы наш кругозор был ограничен опушкой леса по берегам, местность была низменная, и стена Володаров и Сейбы все заслоняла. Но теперь впереди и справа и слева опять голубеют возвышенности. В просвете между ними нас подстерегает цепочка грозных порогов. Если все будет в порядке, мы пройдем их завтра утром со свежими силами. Форсирование таких порогов на выдолбленном стволе сейбы — занятие не для усталых путешественников. За такое дело надо браться, хорошенько выспавшись, плотно поев в наилучшей физической и духовной форме. Иначе может случиться беда. Еще два часа прошло. На реке царит полуденный зной. Тут и там греются на солнце групками черепахи. У них отличное мясо, но уж очень они осторожные. Должно быть, их недавно кто-то напугал. А вон сползает в воду большой крокодил. Фред не отказался бы взглянуть на него поближе. Крокодилы бассейна Оренока принадлежат к эндемичному виду, четко отличаясь от широко распространенного на севере Южной Америки. Но сегодня мы вряд ли пополним нашей коллекции новым образцом. Крокодилов так нещадно бьют в погоне за кожей, что во многих реках их уже не осталось. Менее ценные для коммерции кайманы могут пока рассчитывать на отсрочку. Снова и снова встречаем речных дельфинов. Они кувыркаются, веселясь от души. Жители Льяносов рассказывают, Будто дельфины спасают утопающих, подталкивая их к берегу. Возможно, такой случай когда-нибудь и был. Дельфины, судя по всему, очень умные и любопытные животные. Может быть, они превзошли бы человека, если бы эволюция наделила их вместо ластов универсальным инструментом руками. Зной все сильнее по мере того, как Солнце приближается к Зениту. Толстый пробковый шлем меня выручает. Все птицы укрылись в тени. Совсем не видно черепахи-крокодилов. В это время дня они предпочитают уйти под воду или укрыться в норе на брывистом берегу. Камни и песок пляжей слишком горячи для живота рептилии. Карлос Альберто достает термос и наливает всем кофе, но тот тотчас выводит из нас испаренной. Мы решаем воздержаться от второго завтрака. Лучше вечером пораньше устроим привал. Фред сменяет Луиса Барбуда за рулем. Вчера у него сорвало ветром шляпу с головы, и теперь он для защиты от солнца сделал себе челму из куска красной фланели. Разумеется, Матаита первым замечает человека на опушке. Странно, Луис видит не хуже его. Всегда раньше меня замечает уток на плесе или торчащие из воды глаза крокодила, которые ничего не стоит спутать с кусками коры. Вообще, глаза горца зорче в открытой местности. А вот когда нужно различить что-то в лесной чаще, одноглазый Тенегуа всех нас превосходит. Человек на пушке делает несколько шагов и машет рукой. Фред уступает роль Луису и тот подводит лодку к берегу. Человек направляется к нам. На вид ему лет 60. Необычно высокий для креола, худой и костистый. Узкое лицо, орлиный нос, огромные седые усы, как льдинки. Между усами и острым, выступающим подбородком, провал почти совсем без зуба во рта. Лицо изборождено морщинами, но темные глаза глядят весело и проницательно. В руках у старика древнее ружье образца 1873 года, из тех, для которых можно самому лить пули. Музейный экспонат. «Дон Хусто Рамирес», — шепчет мне Фред, — «один из старых каучера». Мы выходим из лодки и здороваемся с ветераном. Я наслышан о нем. На самом деле Дон Хусто около семидесяти. Его юность пришлась на ту буйную пору, когда в Амазонской сельве заготавливали каучук. Это было задолго до того, как каучуковые плантации Малайи и Зонских островов начали поставлять сырье на мировой рынок. Одна перуанская компания, не зная уж насколько законно, проникла в дебри колумбийской части Амазонас. Похоже, никто не ограничивал территориальные пределы ее деятельности. Компания нанимала скупщиков каучука, авансировала их снаряжением, и они отправлялись в сельву налаживать сбор того, что тогда называли «черным золотом». Как всегда, когда природные ресурсы бесконтрольно эксплуатируются частным капиталом, дело приняло скверный оборот. Скупщики были должниками компании, каучера — сборщики каучука — должниками скупщиков. Все было построено на долговой кабале. Кто однажды задолжал, потом уже не мог расплатиться, сколько бы ни трудился. Цены на все товары, выдаваемые авансом, были взвинчены до предела, а годовые проценты на долг достигали и ста, и больше. Людей буквально продавали, как рабов, и отправляли в лес. Естественно, всего безостенчивее эксплуатировали индейцев, И обращение с ними было самое жестокое. Целые племена вымирали, и не только из-за эпидемических заболеваний, привезенных белым человеком. Мессионеры, эти так называемые защитники индейцев, получали свою долю прибыли. Понятно, их ничуть не волновали бедственное положение коренных жителей и безобразие пришельцев. Каучуковая столица Манауси. Вырос один из самых роскошных оперных театров в мире, не говоря уже о других величественных зданиях. Но роскошь, как всегда, была уделом не тех, кто своим трудом созидал богатство. На долю труженика доставались слезы, пот, кровь, голод и смерть от непосильного труда. Правда, отдельные каучера избегали сетей эксплуататоров. Они не брали авансов и не продавались в рабство, Работали в лесу самостоятельно, иногда вместе с горсткой помощников. Разумеется, власть и мужчины их недолюбливали и старались подчинить себе, пускаясь на всякие уловки. Иногда такие каучера пропадали без вести, но в народе поговаривали, что это дело рук убийц, подосланных компанией. Мало кому удавалось сохранить и самостоятельность, и жизнь. Одним из более удачливых был Дон Хусто Рамирес из Сантандера. Он вышел один на маленькой лодке вверх по реке в Зеленое море Сельвы и уцелел. В лесу Дон Хусто подружился с индейцами племени Уитото, женился на индианке, потом начал собирать каучук с помощью своих смуглых родичей. Он честно обращался с ними». Слух об этом быстро распространился через лесной телеграф, и родичи стали приводить своих родичей. Может быть, свободные идейцы не так мотали из себя жилы, как рабы перуанских капиталистов, зато не трудились добросовестно. Индейцы вообще не любят мошенничество. Хустора Амирес сбывал собранный каучук за наличные, в долг никогда ничего не брал и не давал, Своих друзей снабжал товарами, не скупясь. Мужчины получали рыболовные крючки, ножи, топоры, мачете и даже ружья. Женщины — новые кастрюли и прочую утварь, соль и сахар, побрякушки. И все были довольны. Утверждают, будто по меньшей мере три племени прислали к Уйтота хадатеев и просили уступить им Дона Хусто. Факт, который сам за себя говорит — Надо ли добавлять, что у власть имущих Дон Хусто стоял поперек горла? Миссионеры возмущались тем, какую безнравственную жизнь он ведет, как дурно действует на идейцев, ведь он им даже водки не продавал. Скупщиков не устраивало, что он берет за каучук только наличными. Несколько раз они пытались убрать его с дороги, но Дон Хусто всегда был на чеку.